Что касается белой гнилии, склеротинии, то она может погубить в хранилище не только морковь, но и петрушку, сельдерей, пастернак, репу. Заболевшие корнеплоды размягчаются, ослизняются, хотя окраска пораженной ткани и не меняется. На больном корнеплоде заметен белый пушок. Возбудитель белой гнили передается через почву и растительные остатки. В хранилище заносится с частицами почвы на корнеплодах. Борются со склеротинией в первую очередь с помощью смены предшественников, а также внесением на участок извести и калина фосфорных удобрений. Хранилище, погреб, подвал, подполье надо очистить от всех отбросов, просушить, опрыснуть формалином, затем побелить известью. Опаснейшее заболевание корнеплодов – сухая гниль или фомоз. Кроме моркови поражает в местах хранения свеклу, брюкву, репу и редьку. Гниль эту называют сухой, потому что пораженные места не мокнут, не ослезняются больной корнеплод покрывается темно коричневыми пятнами на разрезе они будут буровато коричневыми поверху пятен нередко увидишь мелкие черные точки пикниды это плодовые тела грибов ведь фомоз болезнь грибного происхождения пораженная ткань образует пустоты изводит фомоз теми же способами что и другие гнили в частности черную гниль овощи убраны но огородник не покидает грядок надо перекопать почву пусть за зиму надышится и проморозится при перекопке выбирают корневище сорняков Личинки щелкунов и хрущей. А кто не слыхал о подзимних посевах? Оказывается, глубокой осенью можно сеять укроп, петрушку, морковь, салат и шпинат. Опытные мастера гряд сеют осенью лук-чернушку и столовую свеклу. По весне укрытые пленкой посевы эти возьмутся за силу дней на 10 раньше, чем весенние. Конечно же, зимние посевы связаны с риском. На участках холодных, малоплодородных и обработанных кое-как, результатов хороших ожидать не приходится. Зато там, где участок с южным склоном и к тому же защищен от северного ветра забором, где почвы рыхлые хорошо разделаны и удобрены. Там подзимние посевы, несомненно, удадутся. Наиболее подходящими сортами будут свекла подзимняя А-474, морковь Нанская-4, редис розово-красный с белым кончиком, укроп огородный грибовский, петрушка обыкновенная листовая и сахарная. Пастернак, Круглый и Студент. Норму семян при подзимнем посеве приходится повышать раза в полтора-два по сравнению с обычной весенней. Осенью же надо позаботиться о семенах овощных растений для следующего года. Приобрести сортовые полноценные семена удастся не везде и не всем. И жалобами дело не поможешь. Выход есть и достаточно простой.